Глава седьмая. Беатрис Джанна вошла в лифт небоскреба Сперджин Билдинг на Росситер-Авеню. Первый, второй, третий, четвертый. Она поднималась на сороковой этаж, где ее ждала крошечная квартира, пустая, без ребенка. Через полчаса или около того придет Дерек, в утешении объятий которого она отчаянно нуждалась. Неужели Тристрам не способен оказать ту же услугу? Нет, это было не одно и то же. Плоть жила собственной странной логикой. Было время, когда прикосновение Тристрама ей было приятно, возбуждало, приводило в экстаз. Это давно прошло. Прошло, если быть точной, вскоре после рождения Роджера, Словно единственным назначением Тристрама было его зачать. Любовь. Беатрис Джанна думала, что все еще любит Тристрама. Он был добрым, честным, мягким, щедрым, заботливым, спокойным, иногда остроумным. Но любила она Тристрама в гостиной, а не Тристрама в спальне. Любит ли она Дерека? пока она не могла ответить на этот вопрос. 26-й, 27 28 Ей казалось странным, что у братьев одна и та же плоть. Но у Тристрама она превратилась в падаль, а у его старшего брата была огнем и льдом, райским плодом, невразимо вкусным и возбуждающим. Она решила, что все-таки влюблена в Дерека. Однако его не любят. Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй. А любит она Тристрама, но не влюблена в него. Как и сегодня, так и в отдаленном будущем женщина умудрялась руководствоваться, как это было вначале инстинктами, как сейчас шалящими нервами и как будет всегда внутренними органами. Мир без конца. 39 -й, 40 -й. Аминь. Беатрис Джанна храбро повернула ключ в двери квартирки. Встретил ее привычный запах антиафродизиака, освежителя воздуха, разработанного химиками министерства, где трудился ее возлюбленный, и подававшегося по всему жилому блоку по трубам от генератора в подвале, и гудение холодильника. Пусть сравнивать ей было не с чем, Ее всегда поражала ничтожность жилого пространства, стандартного для людей их с мужем группы доходов. Жилой блок состоял из гостиной, спальни, гробика кухни и ванной, в которую втискиваться приходилось почти как в платье. За два больших шага она могла бы пересечь гостиную, да и их сделать можно было лишь потому, что вся мебель пряталась в стенах и потолке откуда ее по необходимости доставали прикосновением к выключателю. Беатрис Джанна нажала рычажок кресла, и неохотно возник угловатый некрасивый предмет для сидения. Она устала, а потому со вздохом села. Ежедневный новостной диск плоским черным солнцем еще светился в настенном крепеже. Нажатие кнопки и материализовался искусственный голос. Бесполый, невыразительный. Забастовка на заводе National Синтеллак». Призывы вернуться на рабочие места остались без ответа. Зачинщики забастовки не желают идти на компромисс в своих требованиях повышения минимальной оплаты на одну крону три шестипенсовика в день. В знак солидарности с забастовщиками докера Саундгемптона отказываются пропускать импортированный Синтелак. Беатрис Джанна перевела иглу на женский канал. Не искусственный на сей раз, а самый настоящий женский голос, пронзительный от едкого энтузиазма, вещал о дальнейшем сокращении линии бюста. Беатрис Джанна отключила новости. Нервы у нее еще пошаливали. Затылок ломило, как от мерных ударов молота. Сняв одежду, она помылась в тазике, называемом ванной. Присыпав тело простой белой пудрой без запаха, она надела халат, спрятанный из какого-то длинноцепочечного синтетического полимерамида. Потом подошла к панели кнопок и переключателей в стене и велела металлическим рукам осторожно опустить из ниши в потолке пластмассовый буфет. Открыв буфет, она вытрясла из коричневого пузырька две таблетки. Запив их водой из бумажного стаканчика, она бросила стаканчик в дыру в стене. Тем самым он отправился в дальний путь, конечной точкой которого была топка в подвале. После она стала ждать. Дерек опаздывал. Она начала терять терпение. Нервы у нее все еще гудели струнами цикры. В голове стучало. Ей начали чудиться смерть, погибель и горе. Собрав остатки здравого смысла, точно какого-то чужеродного ограничителя, она стала уговаривать себя. Мол, дурные предчувствия — просто следствие событий, которые уже ушли в прошлое и которые уже не вернуть. Проглотив еще две таблетки — Она отправила еще один стаканчик на огненное уничтожение. Потом, наконец, в дверь постучали.